Глава девятнадцатая Юну небрежно втолкнули в кабинет советника. Следом вплыла графиня, а за ней, в качестве молчаливого эскорта, вошел один из вельдов, охраняющих вход в кабинет. Сам Левенхайм даже не поднялся, увидев незваных гостей, только сложил руки в замок и вопросительно поднял бровь. «Графиня, вы все еще здесь?» Он перевел взгляд ей за спину, кивнул вельду. Тот бесшумно исчез за дверями. «Да, советник, я все еще здесь!» Аделаида раздраженно вздернула подбородок. «Это просто возмутительно! Вы обещали мне беспрепятственный выход, а ваш замок — это проклятая куча камней!» «Не стоит так отзываться от Харнтания», — перебил Левенхайм. Он говорил тихо, но Юна услышала предупреждающий рык и невольно поежилась. «А вот графиня, похоже, ничего не заметила». «Ваш замок не выпускает эту девчонку!» Забыв про воспитание и этикет, Аделаида ткнула пальцем в принцессу. «Сделайте что-нибудь!» «И что же я должен сделать?» Нахмурившись, дракон перевел взгляд на Юну. «Ну, не знаю. Поговорите с этим вашим духом. Жертву ему принесите, что ли. Пусть выпустят нас». «Но я так понимаю, вас он как раз не держит?» Ливенхайм склонил голову к левому плечу. а в его голосе появились вкрадчивые нотки. «Он не хочет выпускать только девушку?» «Я не проверяла». Аделаида передернула плечами. «Но один из моих гвардейцев вышел из замка и не смог войти обратно. Между прочим, через ту дверь, которой именно вы нас отправили». «Вы в чем-то обвиняете меня? Разве я сказала что-то про обвинение?» В воздухе повисло напряжение. Юня захотелось сделать шаг назад. попятиться, упереться спиной в стену, слиться с ней. Она бы так и сделала, будь хоть одна стена заполнена густыми побегами. Но к ее разочарованию, сознательно или случайно, кабинет советника располагался на одном из верхних этажей. Здесь дух Тхарнтана был очень слаб. Левенхайм медленно поднялся, окинул женщин задумчивым взглядом. «Странно». Я не припомню случаев, чтобы замок не захотел кого-то выпускать. Было пару раз, что он отдельных личностей впускать не хотел. Обычно тех, кто идет со злым умыслом против князя. Стражники сказали, что дух иногда шалит. Юна решила подать голос. «Шалит?» Левенхайм покачал головой. «Скорее сходит с ума от дряхлости и безделья». «Ну все, хватит», — вмешалась Эделаида, привлекая к себе внимание. «Девчонка моя!» Я предоставила вам равноценную замену. Вы предоставили мне поддельную принцессу. Советник холодно взглянул на нее. Я согласился допустить ее на отбор в обход правил и даже способствовать ее продвижению, но не бесплатно. Мы сделали все, что вы потребовали, — прошипела графиня. По приказу королевы Эолы и регента границы с ресгардиумом закрыты. «Перевозка Рубелы через Астерию запрещена и карается смертью. Контрабандисты взяты на карандаш нашими службами безопасности. И все только ради того, чтобы вы выдали нам эту девчонку!» Она схватила Юну за плечо и хорошенько встряхнула. Пальцы графини впились в кожу принцессы, причиняя боль. Но Юна не заметила боли. Слова графини заставили насторожиться. «Снова Рубелла!» Так вот почему Эрисхайм покупал ее тайком у контрабандистов Эола запретила провоз по просьбе советника Левинхайма но зачем Левинхайму нужен такой запрет? если только он не хочет, чтобы рубелла попала в вальхейм Не хочет чтобы замок восстановился и дхарнтан обрел утраченную мощь Уже другим взглядом она обвела кабинет. в голове сложилась картинка. Советник Левинхайм двоюродный дядя князя. Единственный кровный родственник. Его покои располагаются там, где дух первопредка невластен. Он заключает договоры с Астерией и, судя по всему, за спиной племянника. Зачем ему это? Ответ был один. Деньги и власть. Но Юна перевела взгляд на Левинхайма и засомневалась. Он не выглядел как человек, готовый нарушить клятву верности ради власти или денег. Он второе лицо в Вальдхейме. У него и власти, и денег в избытке. Хотя он ведь даже не человек. «Я вам благодарен за труды». Губы дракона тронула мимолетная усмешка. И со своей стороны выполнил обещание. Дал вам карту, пропуск, расставил лояльных стражей. Не моя вина, что замок решил не выпускать девушку. «Советник, вы смеетесь сейчас надо мною?» Прищурилась менталистка. «Не забывайте, кто я!» Боюсь вам нечем мне угрожать. я не угрожаю, — сладко пропела она. Предупреждаю, вряд ли вы захотите нарушить договор о взаимном невмешательстве и развязать войну с людьми ради этой девчонки? Ваши подданные не поймут, все же Вальтхейм еще не совсем оправился от клановых войн. Теперь пришлось поморщиться Левинхайму. А Юна вспомнила слова госпожи Ильнуры. Между двумя драконьями кланами завязалась война. Старики еще помнят, как дрожала земля и содрогались железные горы, а небо было багровым от дыма и пламени. Эта война длилась десять лет, пока Айтхаран, глава земляных, не был убит. Эрисхайм — единственный сын Айдхарана. У людей прошло четыре поколения, но для драконов это было словно вчера. Они живут слишком долго, чтобы быстро простить и забыть старые распри. Судя по мрачному виду советника, Он думал о том же. Интересно, сколько ему лет? Неужели он своими глазами видел битву Айдхарана и Райсарнаха? Видел, как вырос и возмужал рисхайм как победил главу огненных? Задумавшись, Юна начала слишком пристально разглядывать дракона. И это не осталось незамеченным. Объект ее интереса хмыкнул, перевел взгляд на графиню и заговорил. Вы правы, в Вальтхейме еще помнят запах пожарищ и крови. «Драконы не хотят новой войны, нас и так осталось немного. Но если замок не хочет выпускать эту девушку, он ее не выпустит. С этим я ничего не могу сделать. Если только...» «Что?» Аделаида подалась вперед. Замерла, жадно уставившись на дракона. «Есть вариант. Правда, очень рискованный. Говорите, я готова ухватиться за любую возможность. Подняться на башню и спустить вашу принцессу на веревке». «Это сработает?» – тут же деловито осведомилась графиня. Юна побледнела. Ее взгляд заметался между мужчиной и женщиной, решающими ее судьбу. «Вы не сделаете этого!» – воспротивилась она, но на нее не обратили внимания. «Не знаю», – честно признался Левенхайм, – «но ничего другого в голову не приходит. А если на уровне нижних этажей опять этот дух вмешается?» «Давайте мы лучше поднимемся на башню, а вы превратитесь в дракона и отнесете нас к лагерю», предложила графиня. «Нет!» Советник отшатнулся так резко, что едва не смел со стола письменный прибор на мраморной подставке. «Это исключено!» На его лице мелькнуло странное выражение. Смесь тоски, грусти и отвращения. «Ну тогда прикажите это сделать кому-то из ваших подчиненных. Я не могу отдавать такие приказы». это противоречит нашей природе». «Почему?» — искренне удивилась графиня. «Я знаю, во время войны с людьми многие ваши вельды сражались верхом на драконах». «Верно. Но это были побратимы, прошедшие единение душ. Дракон не подпустит к себе никого, кроме истинной пары или побратима. Попробуйте приблизиться, и он вас разорвет», — процедил Левенхайм сквозь зубы. «Понимаете?» Аделаида слегка изменилась в лице, но отступать не спешила. «Хорошо, давайте вашу веревку», решила она. Со злостью взглянула на молчащую Юну и раздраженно добавила. «Желательно покрепче, но если она оборвется, не страшно. Я сняла полный слепок с ее памяти, включая все уровни ауры и подсознания. Тело, в принципе, уже и не нужно». Юне казалось, что она спит и видит сон, точнее, кошмар, и не может проснуться, потому что разум отказывался верить глазам, в голове не укладывалось, что все происходящее с ней — реальность. рисхайм выгнал ее, Маргин и Ром далеко, они не помогут, даже если бы и могли. Левенхайм просто сдал ее посланникам королевы как ненужную вещь. Впрочем, нужно смотреть правде в глаза, она и есть ненужная вещь. Вот уже второй раз от нее отказался князь драконов. Юна почувствовала, что на глазах собираются слезы, и вскинула голову. О нет, она не доставит своим врагам такое удовольствие. Увидеть ее в слезах. Все, произнес оставшийся из двух гвардейцев, сопровождающих графиню Ломберг. Готово. Он подергал веревку, которая обвязал талию Юны. Точно не развяжется? Аделаида скептично посмотрела на узел. Точно. Ланс внизу подстрахует. «Ну, смотри, головой отвечаешь!» Гвардеец слегка побледнел. Все трое стояли на вершине башни, чьи зубцы потрепали время и непогода. Сюда, по приказу Левенхайма, их проводили два вельда. Один из них остался стоять у дверей. «Иди!» Юну толкнули к краю, огражденному потрескавшимися валунами. Она с тоской глянула вниз. Голова закружилась от высоты. Здесь наверху было холодно. Хмурое небо висело так низко, что, казалось, протяни руку и дотронешься до него. Плотные тучи закручивались в воронку, как перед грозой. Холодный порывистый ветер хлестал по щекам, рвал подол, что-то выл в уши. В этом воюю не слышались то стоны, то плач, то чей-то безумный холод. Сейчас она видела, что Тхаарнтан построен на вершине скалы — Так высоко над городом, что отсюда не видно ни людей, ни повозок, а домики кажутся разноцветными коробочками не больше ногтя. Она отыскала взглядом княжеский дворец. Он, подобно ограненному алмазу в короне, находился в самом центре Дарцваара и переливался на солнце всеми цветами радуги. Да, над столицей драконьего княжества сияло солнце. Там внизу зеленела трава, цвели сады и пели птицы. А здесь, вокруг древних стен харнтана погода будто сошла с ума. но «Ну все, спускай, девчонку!» — раздался визгливый голос графини. Аделаида нервничала и ничего не могла с этим поделать. Все пошло не так. Королева эола будет в ярости, когда узнает, что ее лучшая менталистка не достала того, что нужно. И ведь все они были в твердой уверенности. Ульрих передал дочери ключ от сокровищницы — Или, по крайней мере, девчонка знает, где старый король его прячет. Но в ее памяти не нашлось даже намека на это. Неужели старик решил унести его с собой на тот свет? В это сложно поверить. Он ведь не дурак. Понимает, что уже проиграл. Его все равно убьют. А если погибнет и дочь, последний представитель династии догоберов, то трон Астерии станет свободен. Маги, которая все эти годы венчала астерийских королей на царство, выберет новый род, новую династию. А у Ушеола и ее отец Вильгельм позаботятся, чтобы корона досталась Этану. Но что за король без сокровищ? Ключ нужно найти. Он укажет путь к хранилищу Дагоберов. Пока о сокровищнице известно только одно. Когда-то очень давно, еще до того, как была уничтожена старая столица, Один из драконов сделал тайное хранилище для первого короля из династии Дагоберов. Но где оно, известно ли Шулериху, а он молчит. Ни угрозы, ни пытки не смогли вытянуть из него даже слова. Но как будто мало ей этого. Теперь еще замок не выпускает. А день уже близится к вечеру. Здесь в Тхарнтане быстро темнеет. Еще пара часов, и густые сумерки укроют окрестности замка. Как им потом выбираться отсюда? Это для невест князь приказал активировать портальную арку, а им, представителям Астерии, пришлось тащиться в экипаже по горным тропкам. И ладно бы их встретили с почестями. Так нет, Эрисхайм не удостоил принцессу и ее свиту даже коротенькой аудиенции. Это было неслыханным попранием этикета. Но тогда графиня молча проглотила оскорбление. Для нее важнее всего было попасть в замок. Человек, служащий Левенхайму, передал, что там собралось около тридцати самозванных принцесс. Одна из них вполне могла быть настоящей. Так и случилось. Причувствия не обманули шпионку королевы, поднаторевшую в дворцовых интригах. А теперь она стоит здесь, на крыше, продуваемая всеми ветрами, и должна ждать, пока этот криворукий неумеха спустит девчонку. Не в силах сдерживать нетерпение, Аделаида порывисто шагнула «Что ты возишься?» — взвизгнула, грубо отпихивая гвардейца в сторону. «Дай, я сама!»